Глава 12. Побег Нишувшенко 2. После разговора с Платоном и Эдиком я отправился в туалет, где меня ждал Богдан. Конечно, он спросил, почему я так долго. Но желание сбежать было сильнее, чем докопаться до истины. Поэтому Пареньку оказалось достаточно просто получить ответ, что и никак не мог отделаться от парни. А по какой причине его уже не интересовало. Я рассказал одаренному наш дальнейший план, что спрятал под его кровать, как и договаривались, перед ужином простыни, с помощью которых мы сбежим. Затем условились встретиться у входа на чердак после отбоя, и я расписал наши дальнейшие действия. Первым из палаты выйдет он, а спустя 10 минут — я. Встретимся в коридоре, вылезем на крышу, и спустимся оттуда по связанным между друг другом простыням. А что дальше? На улице ведь в это время разгуливают духи. Испуганно поинтересовался Богдан. Поэтому именно тогда мы и должны сбежать, — сказал я. Потому что никто не ожидает, что во время комендантского часа кому-то сбредет в голову выйти из здания. Но какой смысл сбегать, если нас тут же утащат в изнанку? Начал переживать одаренный. Я напрягся. И ещё не хватало, чтобы он отказался в самый последний момент. Если я не сбегу сегодня, местные поймут, что я водил всех вокруг пальца, и даже трёх своих друзей я лишусь. А скорее всего, обзаведусь врагами в их лице. Поэтому никак нельзя, чтобы Богдан здрейфил. В этом и заключается план, уверенным громким шёпотом заявил я. Мы спустимся, спрячёмся в укромном месте за пределами детского дома, а все подумают, что нас утащили и перестанут искать, понимаешь? А когда порталы закроются, мы двинемся дальше. Мальчик задумался. «Да, классный план!» Кивнул он, наконец, и мы освободили туалет. После вечернего кефира мы с Богданом первыми вернулись в палату, оделись в то, в чем будем совершать побег, и улеглись под одеяло. Даже ботинки напялили. Теперь оставалось дождаться, когда парни уснут, и свалить. Всем спокойной ночи. Любовь Фёдордовна заглянула в палату, выключила свет и закрыла дверь. Началось томительное ожидание. Сперва я очень боялся заснуть, но того как колотилось моё сердце, сон как рукой сняло. Прошло достаточно времени, прежде чем Богдан решил проверить, спят ли пацаны. "Эдик", шипнул он. "Эдик, спишь?" Но никто не отвечал. Парни знали, что тоже должны притворяться. Платон? А ты? Продолжал прощупывать почву Богдан. Костя, спишь? Я издал соответствующий звук, о котором мы договорились заранее, как будто слышал его в полудрёме. И тогда Богдан скинул с себя одеяло и медленно, скрипя пружинами матраса, поднялся. Заглянул под кровать и достал оттуда простыни. Взял их в руки и медленно зашагал к выходу. Пол предательски скрипел и наводил на парнишку ужаса. Но я знал, что парни не проснутся. «Он точно решил сбежать!» Громко зашептал Эдик, и два дверь в палату захлопнулась. «Видели? Он даже оделся! Я-то гоню его!» Сказал Платон, который, к слову, тоже был одет. «Постараюсь уговорить его не делать глупостей». Одарённый с разными глазами бросился в погоню. Ну как бросился? Он так же медленно пошёл следом за беглецом, чтобы случайно не привлечь внимание дежуривших воспитателей. Ты не пойдёшь? Эдик обратился ко мне. Не хочу привлекать лишнего внимания, ответил я. Думаешь, Платон не разберётся? Не знаю, ответил мой сосед по палате. Эдик. Я шепнул своему приятелю. Что? А если Платон тоже решил сбежать с ним? Чего? Что, если они сейчас бегут вдвоем? Платон же теперь в ссоре со старшаками. Не думай, что он тоже захочет смызнуть. Пауза. Паренек заглатывает наживку. Анализирует. Пытается понять, могу ли я быть прав. Надо рассказать все Тамаре Николаевне, вздыхает он. Там же комендантский час. Если мы не остановим их, То они могут пропасть на совсем. Эдик, который тоже был одет, вскочил на ноги и, в отличие от своих предшественников, даже не пытался остаться незамеченным. Дверь ещё медленно закрывалась, и я слышал громкие шаги рыжего паренька, бегущего по коридору. Я тут же скинул с себя одеяло и побежал за ним. Остановился около шкафчиков, в которых висела одежда деддомовцев. Залез в один из них и притаился. Слышал, как одни жалуются воспитательницы на то, что один из его друзей собирается сбежать. Потом послышался стук в кабинет директора, и ещё один снова голоса, а затем стук шагов пронёсся мимо шкафчика, в котором я прятался. Тогда я медленно выглянул, посмотрел по сторонам, убедился, что вокруг никого нет, взял черенок от лопаты, который прихватил с улицы после уборки снега, и побежал к выходу. Остановился у двери, за которой начинается свобода. Подёргал ручку, посмотрел в щель. Да. Богдан был прав. Заперта с помощью магии. Я бросил взгляд на потолок и увидел люстру. Прицелился, кинул черенок в люстру. Он пролетел мимо. Чёрт. Сил в этом теле недостаточно. Не знаю, что там происходило. Пытались ли убежать от страха Платон с Богданом? но до меня доносились отдаленные голоса с другого конца коридора. Я подбежал к стулем. Схватил два и притащил к месту прямо под люстрой. Состел один на другой, взял черенок в руки, забрался на сооруженную конструкцию и ударил по люстре длинной палкой. Еще раз и еще, снова, что-то упало на пол. Я пустил глаза и увидел деревянную подкову с какими-то символами. Я же говорил, что он что-то замышляет. Вдруг донёсся до меня знакомый голос, и душа ушла в пятки. Я повернул голову и увидел знакомую компанию. Заур и его друзья решили не дожидаться 11, чтобы поколотить меня. Уж не знаю, кто из них додумался проследить за мной, но теперь они шли по коридору и собирались нарушить все мои планы. Так, слух произнёс я, судорожно пытаясь придумать, что делать дальше. Времени на разборке катастрофически мало, отвлекающий маневр, который я так тщательно продумывал, вот-вот накроется медным тазом. Если не потороплюсь, то Тамара Николаевна вернется сюда и погрузит меня в бесконечные кошмары. Проклятье. А мне всего лишь оставалось выйти за дверь, добраться до ближайшего портала и прыгнуть в него. «Перекрой-ка ему выход». Главарь шайки... указал рукой на дверь. Значит, по-быстрому сломать и берег и убежать тоже не получится. Ладно. Я спрыгнул со стула. Давайте. На следующей мысли было не суждено прозвучать. Пахан врезал мне по лицу так сильно, что я отступил на несколько шагов назад и упал. Чёрт! Я почувствовал, как из носа хлынула кровь. В голове затрещало. Кажется, теперь, чтобы подняться, Мне придётся приложить немало усилий, так сильно в этой мере меня ещё никто не бил. Хватайте его, приказал Заур, и двое тут же подлетели сзади и схватили меня по руки. Теперь они учли то, что я вновь могу начать угрожать расправой тысячной купюре, и решили сработать на опережение. Где деньги? спросил Ребой и, не дожидаясь ответа, ударил мне в живот. Это сбило дыхание. Я начал задыхаться, из лиц на этих ушлёпков, которые в прямом смысле сейчас могут сломать мне жизнь. Говорины вечок. Последовал ещё один удар. Я видел лежащий на полу среди осколков люстра оберег. Он был так близко, но парни, который держит меня, делают это так хорошо, что я ни при каких обстоятельствах не смогу упасть и дотянуться до артефакта, открывающего путь на свободу. Надо решить, что делать. Договориться с ними точно не получится. Я слишком долго водил дедомовцев за нас. Пока не поколотят до потери сознания, не отпустят. Единственное, почему они до сих пор не сделали этого 1000 рублей. Вот мой последний козырь. Хотя можно попробовать ещё кое-что. Говори, где бабки. Рыбой хватает меня за волосы и заставляет посмотреть на себя. А то что? огрызаюсь я. Заур хмыляется, отворачиваясь к своим друзьям. Затем резко разворачивается и кулак летит в моё лицо. Но вдруг останавливается прямо у щеки, превращается в ладонь. Я поднимаю глаза на ребова. "Не сы". Он улыбается и шлёпает мне по щеке. В этот же момент его как будто прошибает током. Заур падает на пол и начинает корячиться, а ещё через секунду теряет сознание. Теперь улыбаюсь я. психо. Это внутренняя энергия дарёного, материально в отличие от силы, которую поглощает браслет, надетый на мою ногу. Она перемещается по телу вместе с кровью и может активировать, например, щит. В этом была моя теория, и она подтвердилась пару секунд назад. В самый разгар моего избиения я вспомнил про один доспех, который мы изучали в школе. Он был бы как раз, кстати. В Российской империи Такой щит называют электрическим. За пределами он носит ещё множество названий. Но суть в том, что я всеми силами пытался активировать именно его. Способом с помощью которого у меня уже однажды получилось это сделать. Концентрация, адреналин и визуализация сработала. Каждая прозрачная волосинка на моей коже теперь проводит ток по принципу резинового шарика, который за счёт трения может электризовать волосы. Поэтому, когда Ребой прикоснулся ко мне, его шентерахнуло током. Так что теперь Бедала лежит без сознания, а я чувствую, как в моих зрачках мерцают молнии. "Что за херня?" восклицает Бивис, держащий меня за руку, через кофту. Это единственное, что спасло его от мгновенного удара. Я не даю подросткам возможности понять, дотягиваясь своими пальцами до руки сперва одного, а затем другого. Остаётся последний. до чьего имени я так и не узнал. Он стоит напротив, но видит, как страдают его друзья. Поэтому сперва пятится, а затем разворачивается и бежит со всех ног. Не теряя времени, я опускаюсь на колено и подбираю деревянный оберег. На нём 10 или даже больше выжженных символов. Я сжимаю артефакт в кулаке сильнее. Чувствую, как в воздухе начинает пахнуть горелым. Это дерево превращается в уголь. Делаю ещё усилие, рыша моя ладонь и вижу только пепел, высыпая его на пол. На другом конце коридора сбегающий от меня пеньок, похоже, столкнулся с воспитателями. Я слышу, как ломается деревянный пол, сквозь который лезут щупальца. Времени всё меньше. Я подбегаю к двери и тяну за ручку. Она со скрипом отворяется, и пускает внутрь поток сильного морозного ветра. Сработало. Души разгуливающие прямо во дворе тут же обращают на меня своё внимание. Но я их не боюсь. Знаю, что мне вреда не причинят, в отличие от тех, кто бежит по коридору. Я закрываю дверь за собой, оборачиваясь и пячусь в сторону открытого портала, останавливаясь, когда понимаю, что разрыв прямо за спиной. Но мирлю Мне хочется уйти на глазах у той, кто считал, что я никогда не выберусь. У той, кто мучил меня в лабиринте кошмаров. У той, кто считает, что дарёны с тяжёлой судьбой недостойны нормальной жизни. Я дождался. В сфере по лицо Тамара Николаевна показалось едва дверь приоткрылась. Она не знала, что сказать. Я лишь видел, что старуха готова разорвать меня на части. Я обязательно предоставлю ей этот шанс. Обязательно вернусь. чтобы освободить Богдана, которого теперь она замучит до смерти, вернуться, чтобы пристроить Платона, у которого гораздо больше перспектив, чем думает каждый в этом доме. И даже Эдика я заберу, потому что он умеет быть верным. Просто выбирает сторону сильного. И это тоже позиция. Я сделаю всё это, но не сегодня. Сегодня я ухожу, чтобы набраться сил. Мевная в приобретённой привычка снова даёт о себе знать. Я взглянул в глаза кошмарнице, показал ей средний палец и сделал шаг назад. Провалившись в портал, я вылетел посреди пустыни. Скотился с горы и остановился, ударившись спиной о старый диван. Сплюнул. Весь рот был наполнен песком. Никогда больше не буду заходить в портал спиной, пробурчал я и поднялся на ноги. Снова сплюнул. Всюды мерцает разрывы. но не через один из них я не смогу попасть обратно, во внешний мир. Мне нужен двусторонний портал, через который я смогу пройти с этой штуковиной на ноге. Я гляделся. Провел руками по лицу. У меня в голове было много мыслей о том, как сбежать из детского дома, а вот как попасть обратно с изнанки только одна. Надежда на то, что, находясь там, я смогу сосредоточиться и услышать брешь. как тогда на кладбище во внешнем мире или в тот раз, когда я следил за глобусом. Так я и поступил. Сел в позу лотоса, закрыл глаза и сосредоточился. В середине скончаемого гола, спустя несколько минут, я смог расслышать голос ведущей новостей. «Портал прямо у кого-то дома?» — удивился я вслух. Не теряя ни минуты, я встал и пошел на звук. Пробегая мимо духов... Мусор, зарытывы в песок, мимо холмов и других разрывов, я добрался до конечной точки. Дождался, когда другие порталы начнут закрываться, чтобы не нырнуть в тот, который возможно убьёт меня. Изнутри уже доносились звуки какого-то американского блокбастера. Поехали, хмыкнул я себе под нос и прыгнул. Вылетел с другой стороны и оказался в полёте. Ударился о ветки дерева. Сперва я не сообразил, что происходит, но благодаря инстинкту самосохранения начал пытаться ухватиться за одну из них. Не вышло. Однако кофта, в которой я сбежал, сделала всё за меня. Она зацепилась за сук и сильно растянулась, не позволяя мне улететь ниже. Тогда я схватился за ближайшую ветку и посмотрел вниз. Сугроб бы, конечно, уберёг меня от сломанной шеи. Но хорошо, что до этого не дошло. Нужно взять на заметку: не кидаться в первые попавшиеся порталы, а ещё не доверять звукам из них. Один из жильцов дома, возле которого я появился, видимо, плохо слышит и включает звук телевизора на такую громкость, что весь двор теперь знает, что происходит в Российской империи и в мире. Подтянувшись на ветках, я освободился из плена и спустился вниз. Вылез из сугроба и первым делом подбежал ближе к дому. прочитал название улицы, чтобы сообразить, где нахожусь. А затем сорвался с места и понёсся так, как не бегался со времён школьного кросса в 9 классе. Добравшись до района гаражей, я накинулся на одну из дверей и принялся колотиться в неё. Очень скоро дверь открыли. Что с тобой случилось, босс? Разинул рот один из приспешников Ноки. Я вошёл внутрь и подлетел к обогревателю. И накиньте здесь, я вытер нос. и повернулся к амбалам. Нет, ответил кролик. С утра только будет. Он весь день с тобой сегодня связаться не мог. Да, была небольшая проблема. Посмотрите на это. Я задрал штанину. Сможете снять? Кирпич подошёл ближе, сел на корточки и провёл пальцем по металлу. Это из-за этого? растерялся он. В общем, тут магия нужна. Обычными кусачками не сломаешь. Браслет магический. Ты где его подхватил? Кирпич заметил, что я пялись на него и прервался. Чего? спросил Бугай. Ничего. Я махнул рукой. Просто заметил, что вы с кроликом сильно похожи. Ха. Амбал, который осматривал меня, поднялся на ноги. Неудивительно. Мы вообще-то близнецы. Только кролика так жизнь потрепала, что он сейчас больше похож на помятую урну, чем на меня. Вот и я, думаю. Я лобнулся, я опустил штанину. Есть идея, к кому можно обратиться с этим вопросом? Вернись к тому, кто надел на тебя эту штуковину. Огрызнулся кролик и заставь его зубами сгрызть её. А если не согласится, сломаю ему пару пальцев, пока сговорчивее не станет. Хм. Не думал, что придётся возвращаться так скоро, озвучил я свои мысли. Есть у вас где тут переночевать? Да, Кирпичука взнул на дверь. В комнате Ноки есть раскладушка. Только на ней тот паренёк спит, которого ты прислал. Мы так и не поняли, что с ним делать, но я могу его выставить. Игорь? Как-то так, ухмыльнулся один из амбалов. Этот хрен Выпал из портала прямо над нашим столом. Мы сперва поколотили его, а затем нашли записку от тебя. Но там без подробностей. Нокио приказал запереть его и дождаться, когда ты скажешь, что с ним делать. Открыть дверь? Нет. На секунду задумавшись, ответил я. Потому что знал, что если увижу забитого Игоря, то мне захочется пощадить его, отпустить на волю, взять обещание больше не предавать. А этого я сделать не могу. Не сейчас. Во-первых, потому что слишком дорого мне обходится завоевание авторитета в новом районе, а во-вторых, во-вторых, я дам этого человека вместо глобуса. С возвратом, как говорится. Я подожду тут, сказал я и упал в кресло в углу комнаты. Снял с него накидку и укрылся ей. Разбудите, как Инакенть вернётся. Угу. Кивнул кирпич. и они с братом уселись за свой стол. Я находился на краю города, в старом гараже в компании двух амбалов. Дышал дымом от сигар и запахом свежей печати. Живот урчал от голода, а пальцы на ногах все еще не отогрелись. Но с тех самых пор, как попал в проклятый детский дом, я еще не чувствовал себя счастливее. Я прикрыл глаза и мгновенно заснул. «Босс, с тобой все в порядке?» Сквозь сон я услышал знакомый голос. Открыл глаза. Седой мужичок с сигаретой в зубах широко улыбался и продолжал говорить. Чёрт возьми, как я рад, что ты нашёлся. Вчера я был вот настолько близок к тому, чтобы нанять частного детектива. Я улыбнулся в ответ. Рад тебя видеть, Нокия. Есть кофе. Кролик? И на Кенте подошёл ко дому из братьев Забрал у того железную кружку из рук и протянул её мне. Держи. Я взял что-то действенный напиток и пригубил. Список, который ты мне дал, я всё собрал. Обрадовал меня мой поддельник. Всё уже ждёт на складе. Как ты и просил. Отлично. Я отхлебнул ещё. И помнишь, я обещал найти заказ для тебя, который принесёт кругленькую сумму? У меня хорошие новости. Есть дело. за которое даёт 1,5 миллиона. Не так быстро, остановил я поддельника и задрал штанину. Ёлки-моталки, отозвался Ноки. Она высасывает из изарённых силу, так? Я слышал, что эту штуковину тяжеловато снять. И именно поэтому первым делом мне нужно вернуться туда, где на меня её надели, и заставить снять, сказал я и бросил взгляд на амбалов. кирпич, кролик. Хотите немного подзаработать?